Глава восьмая Стелла была в отчаянии. Светлая и идеально чистая больничная палата казалась ей мрачной тюремной камерой. Банальный аппендицит, операцию по удалению которого она только что перенесла, нарушил все ее планы. Лежа на белоснежной простыне девушка лихорадочно соображала, как ей срочно выбраться из госпиталя. Хорошо, что ее медицинская страховка позволяла не думать ни о чем другом. Даже визит Анри к ней в палату не смог отвлечь ее от внутренней тревоги, которая хоть и не проявлялась при общении с окружающими, но холодной лавиной нарастала в ее душе. Анри искренне переживал и трогательно заботился о Стелле. Казалось, он сам удивляется этому – Подруг до встречи со Стеллой у него было немало, ко многим он относился с трепетом и обожанием, но сейчас Анри испытал особое, ранее неведомое чувство. Испух, который Мансур испытал во время неожиданного приступа Стеллы, еще не понимая, чем он был вызван, помог молодому человеку осознать, что эта молодая женщина ему далеко не безразлична. Стелла же... Побаивалась своих новых чувств. Как только после операционной боль утихла, она принялась прокручивать в памяти и анализировать все детали отношений с французом. Этому она была обучена во время подготовки, и об этом правиле она помнила на любой встрече. Она называлась правилом трех оценок. Опасен – не опасен, интересен – не интересен, сложен – не сложен. Только вот применить его к Анри у нее как-то не получалось. Стелла отдавала себе отчет в том, что это не просто контакт. Это встреча с мужчиной, в которого она просто-напросто влюбилась. Еще одно обстоятельство ее смущало. Анри был инициатором знакомства, а это для разведчика всегда повод к размышлению и анализу. Мог ли он быть специально подослан к ней? Его истинные мотивы предстояло понять, но уже сейчас Стелла Доли осознавала в полной мере, насколько интимные отношения с Анри могут осложнить ее жизнь. В палату вошел врач, придвинул стул ближе к кровати и присел рядом. «Как самочувствие, мисс Лей? приветливо спросил он на китайском. «Нормально. Но вот и хорошо». Во время наложения первой лигатуры возникли проблемы, но, в конце концов, это сказалось только на длительности операции. А вообще, вам повезло, что рядом оказался такой внимательный человек. Кажется, его зовут Анри? Да, месье Мансур. Он все сделал правильно. Если бы он чуть замешкался или растерялся, то все могло бы оказаться гораздо сложнее». Улыбнулся врач и поднялся. «Доктор, когда меня выпишут?» «Завтра уберем дренаж, и можно будет вставать». И «Я могу выписаться и улететь в Гонконг?» — обрадовалась Стелла. «Мы вас отпустим через два дня, но лететь вам нельзя будет еще по меньшей мере неделю. За это время вам нужно пропить курс антибиотиков, и уладить оплату медицинских услуг вашей страховой компании», разъяснил врач и вскоре удалился. Стелла была готова расплакаться от безысходности. «Именно сегодня, через несколько часов, должна состояться важная встреча с представителем центра». Перед глазами вырисовывалась картина. «Вход в зоопарк, фигура человека, часы, показывающие пять». Сердце щемило от ностальгии и досады, что Стелла не сможет встретиться с тем, кто был для нее частичкой недосягаемой и далекой родины. Следующим утром Стелла принялась обдумывать план дальнейших действий. Как можно быстрее она должна выписаться из больницы, улететь в Гонконг и срочно отправить в Центр сообщения, в котором объяснить ситуацию и передать просьбу о новой встрече на острове Бали. Место и условия запасной встречи были определены ее кураторами заранее, и она их помнила наизусть. Будучи профессиональной разведчицей, девушка понимала, что для представителя центра ездить дважды в один и тот же город было нежелательно. Бали был хороший, не вызывающий вопросов, альтернативой. Телефонный звонок прервал раздумья Стеллы. Она потянулась и взяла трубку с прикроватной тумбочки. «Да, дорогой!» — радостно произнесла девушка, услышав голос Анри. «Я вынужден тебя огорчить», — грустно произнес Мансур. «Что случилось? Мне срочно надо возвращаться домой, в Париж». «Ты мне ничего об этом не говорил», — оторопев от неожиданности, произнесла девушка. Просто не успел. Я так испугался там, в ботаническом саду, попытался оправдаться Мансур. А доктор тебя похвалил. Сказал, что если бы не твое самообладание, то все могло оказаться гораздо хуже. И ты даже меня не навестишь? Скорее всего, нет. Самолет у меня сегодня вечером. А мне еще надо успеть сделать одно дело, ответил молодой человек. Значит, мы больше... «Не встретимся?» — едва не плача спросила Стелла. «Что ты, дорогая, я уже мечтаю о нашей следующей встрече, и очень скоро прилечу к тебе в Гонконг», — заверил девушку Анри. «Или ты прилетай ко мне в Париж, как только сможешь». «Хорошо, тогда до встречи. Я еще перезвоню тебе сегодня». Стелла опустила телефон на край кровати. Она испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, огорчение из-за непредвиденного отъезда Анри, а с другой – удовлетворение от того, что теперь она опять принадлежит только самой себе и может без оглядки принимать любые решения. В ней, как будто отчаянно, боролись две личности – прагматичная и дисциплинированная разведчица против молодой влюбленной женщины. Через два дня, как и обещал доктор, Девушка выписалась из больницы. Она еще была слаба и несколько дней провела в гостиничном номере, используя сервис доставки еды. Вернувшись в Гонконг, она продлила свой отпуск, сославшись на перенесенную операцию и отправила шифровку в Москву с просьбой о новой встрече. Получив ответ из центра с даты встречи 12 октября, Стелла вылетела на Бали. Встреча была назначена на вечер. Потратив полтора часа на проверку от наружного наблюдения, что было неукоснительным правилом всех разведчиков нелегалов, Стелла убедилась, что слежки нет. Медленно прогуливаясь по опустевшему пляжу, она с удовольствием загребала босыми ногами еще не остывший песок. Белые босоножки она несла в руках. Изредка девушка останавливалась и, поправляя распущенные волосы, любовалась синим небом, пальмами с перистыми ветвями апахалами. Слева от нее плескались теплые волны пролива Бали, а справа шумел пустившийся в ночной загул курортный город Кута. Звуки громкой музыки, смех и веселье туристов резко контрастировали с величественным спокойствием Индийского океана. Некоторые, отдыхающие в шезлонгах, все еще продолжали наслаждаться влажным соленым дыханием могучего властелина изумрудных глубин. Стелла немного завидовала тем счастливчикам, которые и ночью продолжали купаться в океане. К сожалению, девушка не могла окунуться в воду. Шрам после перенесенной операции еще напоминал о себе. Разведчица еще днем побывала около места встречи и теперь точно знала дорогу к Хартрок кафе которое было уже совсем близко. Девушка остановилась и, делая вид, что любуется вечерним морем, аккуратно осмотрелась по сторонам. Отряхнула песок с ног, надела босоножки миновала небольшую стоянку для скутеров и вышла на улицу Пантай-Кута. Наступал самый ответственный момент. Внутренне собранная, а внешне беззаботная женщина приближалась к харт кафе бегла, оглядывая прохожих. Она искала незнакомого ей человека из центра с белой бейсболкой в руке в качестве опознавательного знака. Вдруг ей показалось, что она увидела у входа в ресторан знакомое лицо. Тут же она инстинктивно сделала шаг в сторону, чтобы укрыться за деревом. Встреча с любым человеком, кто ее мог видеть раньше, могла грозить большими неприятностями. Через секунду она оправилась от рефлекса, выработанного за месяц работы работа на нелегальном положении, и поняла, что это и есть человек центра. Стелла спокойно пошла ему навстречу. «Простите, вы не знаете, где здесь недалеко есть центр подводного плавания?» Тихо спросила девушка, обращаясь к мужчине. «К сожалению, я боюсь глубины и не умею плавать», прошептал он, и в то же мгновение Стелла утонула в объятиях Юрия Краснова. Представителем центра был он. Девушка всем телом прижалась к нему, чувствуя, как дрожат от волнения обнявшие ее руки. Для окружающих они выглядели как счастливая пара во время свидания. Юрий тут же безмолвно увлек Стеллу внутрь ресторана. Популярное заведение встретило их горохочущей музыкой и громкими разговорами посетителей. На подсвеченной синим неоновым цветом небольшой сцене выступала рок-группа. Грубые кирпичные стены украшали портреты рок-звезд, музыкальные инструменты, в основном электро- и акустические гитары, а также костюмы артистов. Уютным это место назвать было трудно, но шумная атмосфера вполне устраивала Стеллу и Юрия. Они должны были быть уверенными в том, что их разговор никто не подслушает. Два ловких бармена синхронно жонглировали бутылками с алкоголем и сверкающими шейкерами. По счастливой случайности, в тот момент, когда молодые люди вошли в зал и Юрий начал присматривать удобное для разговора место, в дальнем углу освободился столик, который пара немедленно заняла. Тут же появился юркий официант, подал меню и с извинениями начал ловко убирать грязную посуду. «Ты проголодалась?» — по-русски спросил Юрий, приблизившись почти к самому лицу Стеллы. Девушка, немного опешив от родного языка, с легкой улыбкой отрицательно покачала головой. Она очень радовалась встрече, но еще не решалась заговорить. «Кофе?» — попытался угадать он. «Ага, и мороженое!» — наконец осмелилась произнести Стелла. Этот короткий, ни к чему не обязывающий диалог был необходим им обоим, чтобы справиться с волнением и чуть-чуть привыкнуть друг к другу. Однако к тому времени, когда официант принес заказ, молодые люди уже освоились и оживленно беседовали. «Как ты себя чувствуешь? Мы все очень волновались, когда получили известие об операции. Как все прошло в больнице? На операции ты была под общим наркозом? «Нет, я не кричала, мама, на русском языке», — рассмеялась Стелла. «Так всем можешь и передать. Когда отходила анестезия, было больно. Но я причитала, я ругалась на китайском». С ехидной улыбкой добавила она. «Этот экзамен ты выдержала. Молодец», — одобрительно произнес Юрий. «Но ты знаешь», — добавил Краснов, умышленно не называя девушку по имени. Иногда я жалею, что порекомендовал тебя для этой работы. Почему же, — удивилась Стелла, — жила бы сейчас в безопасности, гуляла бы по Москве, расслабленная и беззаботная студентка, была бы в меньшей опасности и напряжении, и не так далеко. Но здесь я приношу больше пользы, не правда ли? Я не уверена, что у тебя сейчас жизнь спокойная и беззаботная на набережной Москвы-реки. Ведь в стране сейчас не очень благополучно. Да, в стране сейчас сложные времена. К тому же от меня жена ушла. Вдруг начал откровенничать Юрий. Сочувствую, тихо произнесла девушка. Но она еще пожалеет об этом. Краснов только усмехнулся в ответ. Эх, если бы не эта спешка, может, все было бы иначе. Горько вздохнул Юрий. Какая спешка? Вспомни тот пожар в доме, где ты снимала квартиру. Эта трагедия стала очень удобным случаем, чтобы срочно перевести тебя на нелегальное положение и чтобы твои сокурсники считали тебя погибшей. Конечно, помню. Страшное утро было. У меня до сих пор перед глазами стоит деревянная площадка, заполненная перепуганными людьми, и крики, крики. Только мой папа знал, что я осталась жива. Но с ним переговорили и просили лишних вопросов о моей деятельности не задавать. Он же офицер, тайны хранить умеет. А вообще-то, по-моему, подходящий был момент. «Я совсем не жалею», — в полголоса ответила Стелла. «Я ведь тогда пытался убедить начальство взять тебя на работу в другой отдел. Но...» не успел. А зачем ты это делал? Я ведь искренне хотела стать разведчицей, нелегалом И сейчас ничуть не жалею о выборе. Девушка вдруг почувствовала искреннюю симпатию к своему коллеге, который выглядел усталым и несчастным. Через час он исчезнет из ее жизни, если не навсегда, то очень надолго. И Стелла... Испытывала чувство светлой грусти, напомнившее ей первую подростковую любовь. «Ладно, все. Хватит ностальгировать», — вдруг жестко произнес Краснов. «Теперь о деле. Тебе, моя хорошая, предстоит срочная и важная работа. И довольно рискованная». «Я готова», — тотчас ответила Стелла. «Давай об этом поговорим на веранде». Юрий расплатился с официантом и последовал за стеллой на открытую площадку на втором этаже. Здесь не было столиков, но можно было постоять, отдохнуть от шума и подышать свежим воздухом. На флешке, которую я тебе сейчас передам, будет новое расписание радиосеансов и описание новых мест для тайников. Расшифруешь все по приезде домой. В бумажном пакете – деньги. Понятно, произнесла Стелла. И теперь про задание. Оно чрезвычайно важное. По некоторым данным, кавказские боевики, финансируемые Западом, намерены провести ряд крупных терактов в России. И работа по противодействию им ведется по двум основным направлениям. Первое – пресечение денежных каналов, а второе – нейтрализация главарей бандформирований. Особенно мы обеспокоены деятельностью одного из них по фамилии Басаев. Есть сведения, что связь с ними поддерживается арабскими эмиссарами, которых контролируют американцы. Многие каналы финансирования мы уже перекрыли, и новые каналы смещаются в азиатский регион. Сложность заключается в том что я не могу тебе дать более точную информацию как по персонажам, так и по используемым финансовым организациям. Но работать надо начинать немедленно». «Понимаю», – сказала девушка. «А теперь мне пора уходить», – сухо произнес молодой человек. «Еду в аэропорт. Через три часа – мой самолет». «Я тебя провожу? Хоть немного?» «Нет, не надо». Юрий молча передал Стелле небольшой пакет и, как бы невзначай, поцеловал ее в щеку. Затем решительно, не оборачиваясь, направился к выходу. Стелла смотрела ему вслед, едва сдерживая слезы. Уход Юрия показался ей самым горьким расставанием в ее жизни. Казалось, что ничто не мешает ей сейчас броситься и догнать Юрия, поговорить с ним еще... Но разведчица не имела права, таковы были законы той опасной игры, которую она сама выбрала несколько лет назад. Стелла осталась стоять у перил и смотреть вслед Краснову, пока тот не скрылся за углом. Потом она вернулась в ресторан и заказала себе любимый коктейль Маргарита. Загрустила. Ей вспомнился родной Байкал, первое знакомство с семьей Красновых, И их милый сынишка. Будет ли у нее когда-нибудь своя семья, свои дети? А может, было бы лучше, если бы Юрий все-таки перевел ее в другой отдел? Приятный чуть горьковатый вкус текилы с соком лайма и цитрусовым ликером взбодрил девушку. Отставив пустую рюмку, она попросила повторить. Так незаметно прошел час или больше». Краснов, видимо, уже сидел в самолете, и совсем скоро он будет на пути домой, в Россию, в такую желанную Москву. Чтобы отбросить печальные мысли, Стелла решила пройтись пешком до отеля, подышать свежим воздухом и заодно полюбоваться огнями ночного города. Незаметно для себя, она оказалась в темном переулке и, по привычке, решила провериться от возможной слежки. Вскоре девушка очутилась у высокого бетонного забора. Вдруг узкий переулок озарился ярким оранжевым светом и раздался страшный грохот. Прочное ограждение вздрогнуло, но выстояло. От неожиданности Стелла присела, стараясь прижаться к забору, но ее тут же отбросила назад на асфальт. Разведчица вскочила и, не замечая крови на руке, побежала в обратную сторону. На широкой улице, куда она выбежала, царила паника. Люди с криками разбегались в стороны, повсюду валялись разбитые скутеры под ногами, хрустели осколки стеклянных витрин. Девушка едва не споткнулась от чьего-то тела с разбитой головой. Человек не шевелился.